Глава 42. Пока Эвелин сидела в утренней гостиной тетушки Клары, Уильям снова оказался в комнате за ржаво красной дверью, и сердце его гулко стучало в ушах. Он сидел на деревянной табуретке со связанными за спиной руками, а перед ним, в отличие от прошлого раза, стояло не семеро мужчин, а только двое. Здоровяк, который выдал ему заем, и скелет, который все никак не мог перестать смеяться. Остальные находились у него за спиной. Это они налетели на него, когда он возвращался домой из театра, и притащили сюда, порвав по дороге воротник лучшей дядюшкиной рубашки и порезав Уильяму щеку. «Ты просрочил свой первый платеж, сынок», произнес здоровяк, опираясь на стол. Золотых зубов за это время у него, казалось, стало только больше. Уильяму было интересно, на чей долг тот смог себе это позволить. Неужели и его деньги пойдут на то, чтобы ростовщик вставил себе пару новых золотых зубов? Мы же договорились на три месяца, произнес Уильям, изо всех сил пытаясь подавить предательскую дрожь в своем голосе. Все его тело тряслось от напряжения, готовое сорваться и бежать отсюда прочь. Мы договаривались, что если ты вернешь долг в течение месяца, то не будет процентов. Мужчина подошел ближе и, наклонившись, посмотрел ему прямо в глаза. «Ты правда думаешь, что я стал бы сидеть три месяца сложа руки и ждать, пока ты изволишь явиться?» Уильям прикусил губу. Он понимал, что ответ «да» неправильный и не хотел показаться наивным. «Мне нужно немного больше времени», — сказал он. «Выверни все его карманы». «Будет сделано, босс!» Уильяму очень хотелось быть человеком, который бы вырвался, Набросился бы на них или хотя бы пнул, закричал, но его сковало оцепенение. Его жестоко подняли на ноги и стали обыскивать. Стыд и страх накатывали на Уильяма волнами, пока из его карманов доставали все до последней монеты. «Тут не больше фунта и шести шиллингов, босс», — сказал один из обыскивающих. По мрачному виду здоровяка Уильям понял, что это совсем не то, что тот ожидал услышать. И это было объяснимо, учитывая, что Уильям был одет в лучший костюм дяди и шел из театра, почему можно было предположить, что денег у него куда больше, чем на самом деле. «Этого мало. Очень мало, сынок», — сказал здоровяк. «Договор был, чтобы через три месяца в моем кармане была вся сумма плюс проценты. Я, конечно, не математик, но по моим подсчетам, процент за этот месяц составляет 2 фунта и 10 шиллингов. Правильно, Брон? Тощий мужчина в другом конце комнаты кивнул. «Все так, босс!» Сердце Уильяма заколотилось сильнее, в глазах потемнело. Даже с тем фунтом, который вернул ему Джек, у него почти не останется денег на уголь, на еду, на аренду. «Кажется, мы с вами не с того начали», — сказал он. «Я вас неправильно понял и, очевидно, тоже кое-что до вас не донес. Может быть, мы обсудим все с самого начала?» «Я могу выплатить вам долг по более низкой ставке, скажем, полтора фунта в месяц, за 6 месяцев. И к Марту у вас уже будет вся сумма». «К Марту ты будешь должен мне уже далеко не 10 фунтов, малец. Сколько он мне будет должен, Брон?» Тощий мужчина посмотрел на своего начальника, а затем взял бумажку и начал что-то на ней строчить. «Через 6 месяцев выйдет примерно тридцать фунта, босс». «Что?» Уильям пронзил острый, леденящий страх. «Но я ведь занял только десять!» «Я начинаю думать, что ты не понимаешь, как работает этот бизнес», прорычал здоровяк, наклонившись так близко, что Уильям почувствовал запах виски у него изо рта и сигаретного дыма на лацканах. «Каждый раз, когда ты просрочиваешь выплату, проценты накапливаются». «Какой процент с 10 фунтов, Брон?» «Два фунта 10 шиллингов». «И через три месяца?» Этот процент удваивается. А ты мне хочешь заплатить даже не полный процент. Видишь теперь, малец, в чем проблема?» Уильям стиснул зубы. «Вижу». «Хорошо, а». Здоровяк крепко хлопнул его по щеке так, что она загорелась. «Значит, ты понимаешь, почему выплатить ненужную сумму в твоих же интересах. Срок прошел вчера. Так и где же остальные мои деньги, малец?» «Дома», — мрачно произнес Уильям. Деньги на продукты, на свечи и уголь лежали дома. В кармане у него был только фунт Джека и деньги на аренду. «Сходи с ним», — велел тощему здоровяк, — «и собери наш первый платеж. Если будешь выплачивать по три фунта», — продолжил он, обращаясь снова к Уильяму, «то через несколько месяцев уже забудешь про эту историю». «А иначе придется чаще видеться со мной», — сказал Брон, демонстрируя зубастую улыбку. Позже, когда мужчины ушли, а при нем осталось три жалких шиллинга, Уильям поплелся на второй этаж к своему домовладельцу, мистеру Лейчу, и, от стыда, сообщил ему, что он очень сожалеет, но с сегодняшнего дня ему придется переехать в комнату в подвале. Мистер Лейч посмотрел на его порванный воротник, на порез на щеке и прищурился. «Оплата вперед!» – сказал он, протягивая Уильяму мясистую руку. «А иначе отдам комнату тому, кто, в отличие от вас, ни в каком дерьме не замешан». «Я же вносил задаток за комнату наверху», — устало ответил Уильям. «Вы ведь можете просто записать его в счет другой комнаты». «Тот задаток покрывает первую неделю аренды», — сказал мистер Леч. «А это новая комната. Новый договор. Если хотите переехать туда, то придется заплатить два шиллинга плюс еще один шиллинг за вывоз мусора». И поскольку я человек добрый, то я закрою глаза на то, что срок платежа за прежнюю комнату истек еще вчера». Уильям повертел в пальцах последние три монеты, которые лежали в кармане. «Но тогда у меня ничего не останется», — сказал он к своему ужасу сорвавшимся голосом. Взгляд мистера Лейча стал суровее. «Выбор у вас простой — быть нищим и бездомным, или же просто нищим. Что вы собирались делать с этими тремя шиллингами? Уильям не знал. Паника тисками сжимала ему горло, обхватывала шею своими ледяными пальцами и давила, давила, не позволяя дышать свободно. Вот, держите, сказал он, вложив монеты в липкие ладони домовладельца. Пойду собирать вещи, а я принесу ключ. Через полчаса Уильям уже сидел в подвале на узкой кровати, чувствуя под собой впивающиеся в кожу пружины. Перед ним, в промежутках между пятнами плесени и сырости, были разбросаны его жалкие пожитки. Он закрыл глаза, пытаясь не дрожать, не чувствовать холода, который, казалось, просачивался сквозь стены и пронизывал тело до самых костей. Моменты прошедшего дня вспышками мелькали в темноте опущенных век. Яркий грим актеров в театре. Скрип его кожаных туфель, когда он шел по вымощенному каменными плитами переулку. Натаниэль, стоящий перед Эвелин на коленях и сжимающий ее руку. И только теперь он почувствовал острую боль в груди, словно его ударили прямо в сердце. «Оно и к лучшему», — произнес голос в его голове. «Посмотри, что с тобой стало. У тебя ничего нет. Ты никто, а она заслуживает лучшего».